Вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человеку двери мутноватыми глазками поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять. Внутри их еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филипч. Я, кажется, два раза уже просил не спать на палатах в кухне, тем более днем. Человек кашлянул, сипло, точно подавился косточкой и ответил. Воздух в кухне приятнее. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок. Филипп Филипч покачал головой и спросил. Откуда взялась эта гадость?